Глава пятая д е м и т стоял в коридоре и смотрел, как хрупкое тело Иры скрывается за деревянной дверью уборочной каморки, от чего то злился, о никак н не ожидал, что она начнет заигрывать с его лучшим другом. Ему вообще то было все равно, но вот как она кокетничала с к о р о л е в ы м от этого брала злость. Он к ней со всей душой дом предложил вместо ее сарая и даже не выгнал с голой жопы на улицу, хотя мог. Работу предложил, а она на него волком смотрела. А вот Аркадию, которого видела первый раз в своей жизни, уже глазки строит. Теперь понятно, почему она сбежала от мужа. Захотела свободной жизни без семейных уз. Все-таки все, все бабы одинаковые. Эй, ты че на девчонку набросился? Обернулся к нему король недовольно посматривая. Не хрен заигрывать с гостями дома. Она здесь работает, а не л я с ы точит. Прорычал Волка Молотов. Мало было Ирины, так еще и королев за нее заступается. И злость в крови в з ы г р а л еще сильнее. Захотелось дать в морду другу. Но Молотов только сильнее жал кулаки. Это, я так понимаю, есть твоя соседка? Усмехнулся Аркадий. Да, рыкнул Молотов. Ты не говорил, что она у тебя работает? А тебе-то какая разница? И вообще что ты забыл на этом этаже? Мой кабинет на первом находится. Или ты уже забыл? Нет, не забыл. С е х и д н й у смешкой проговорил Королёв. Пошли тогда. Все хорошее настроение Молотова как рукой сняло. Кажется, он скоро очень пожалеет, что вообще взял ее на работу. Не обращая внимания на н а смешки друга, он прошел в свой кабинет и подойдя к бару, открыл его, плеснув изрядное количество виски себе в кружку. А она ничего. Все не унимался к о р о л в пройдя в кабинет к Демиду. Он, конечно же, заметил, как тот был взбешен, только вот еще не догадывался о причинах. Губу не раскатывай раньше времени. Ты еще не знаешь, кто ее муж. Демид сделал несколько глотков виски и тяжело о п у с т и л с я в к о ж а н о е кресло. И кто же? Сустар к а д е все никак не сходил е хиднух мылочка. Дмитрий Андреев. От услышанного имени вся усмешка с губ к о р о л е в а тут же спала. Он прекрасно знал, кто такой Андреев, и город был не настолько огромен, чтобы не знать всех тех, кто сидит у руля. Аркадию повезло: он ни разу не сталкивался с Дмитрием, но был н а с л ы ш а н о нем. Да что уж там! Наверное, каждая собака слышала о б Андрееве, тем более о его отце. Как говорится, я б л о ч к о от яблонки. ь Дмитрий недалеко ушел от своего родителя. Ты шутишь? п р о и з н е с королеву в о з р и л с я на друга, пытаясь найти в его лице хотя бы намёк на шутку, но тот был серьёзен. Если бы сам недавно узнал. Подожди. Аркадий встряхнул головой, уселся на диван, стоящий напротив стола Молотова. А что он а здесь делает? Да ещё в качестве твоей уборщицы. А ты не догадываешься? Сбежала? Это она так сказала? Это я сам догадался. Ну и дела. Аркадий потёр ладонью лицо и запустил её в волосы, пропуская их через пальцы. Откинулся на спинку дивана и тяжелым взглядом уставился на друга. Молотов же, кажется, сидел спокойным, расслабленным и о чем-то думал, попивая изредка виски. В кабинете повисла тишина. Мужчины долго о чем-то размышляли, только изредка бросали друг на друга вопросительные взгляды. Тишина закончилась в тот момент, когда Королев снова заговорил: "Что-то мне подсказывает, что ничем хорошим это не закончится. Ты вообще на хрен ее к себе взял, разнал, кто она такая?" Возмутился Королев. Он прекрасно понимал, что если Андреев узнает, что его жена скрывается у потенциального врага, то не даст спуску никому. Полетят многие головы и, возможно, будет открыта война. Ведь Андреев еще там раз и таких, как он, стоит еще поискать. А что мне оставалось делать? Позвонить е м у и сказать, что его женушка с Киндером прячется на моей территории? Если сбежала, значит не от хорошей жизни. Да и жалко девку, вроде неплохая. Неплохая! – выкрикнул Аркадий, чуть ли не вскакивая на ноги с места. Да ты знаешь, что он может сделать, если узнает, п о чьей она протекцией. Молот, ты сам знаешь, что а н д р е е в а р ы ч ж к о в давление на местные органы власти больше. Да не жопу за не г о р в а т ь будут, и наше бабло нас не спасет. Не так страшен черт, как его м о л ю ю т король, так что не нужно нагонять паники. А Быре никто не узнает. Сидеть с е б е девчонка, спокойно, вдали от своего чудовища и пусть сидит. Но нет, я просто поражаюсь твоему спокойствию. А что ты мне прикажешь делать? Молотов повысил голос над друга. Сдать ее. В комнате на одно мгновение повисла тишина, а потом к о р о л ё в снова заговорил: "Нет, конечно. Тем более, как я понимаю, Дмитрий не знает, что у нее был дом. Нет". Тут же отозвался друг: "Этот дом матери о ч и м а и р и н ы а Андреев, видимо, не в курсе, ну, пока не в курсе. И очень надеюсь, что это так и будет продолжаться. Я вот что думаю", Аркадий строго посмотрел на друга: "Нужно бы охрану тебе усилить. Это еще зачем?" А затем, что если Андреев узнает, то он придёт не один свою красавицу у своей крепости в ы з в о л я т ь а я, так понимаю, без боя ты её не отдашь. Глубокий строгий взгляд прошелся по физиономии Молотова и тот недовольно отвернулся к окну. Еще неделю назад, до встречи с и р и н о й если бы ему грозили большие неприятности вплоть до смерти, он бы сразу же сдал её. Кому нужны чужие проблемы? Но сейчас он уже прекрасно понимал, что будет защищать эту девчонку до конца. При взгляде на Иру Молотов вспоминал свое давно уже позабыто прошлое, свою семью, состоящую из отца и матери. Вспоминал, как мать, когда он был маленьким, по ночам гладила его по спине и тихо пела, чтобы сын уснул. А выходные они всегда проводили всей семьей. п р и д у м ы в а я и нелепые традиции и пытались следовать им, чтобы быть еще ближе друг к другу. И то, как Ирина смотрела на свою дочь и называла ее ласковым лисенок, Молотов чуть ли не вздрагивал, но продолжал смотреть на нее, беря е д уже заросшие раны. Вот и сейчас обдумывая, понимая, что если Андреев каким-то образом узнает о том, что его жена под защитой Молотова, то не отстанет от него, пока полностью не зароет его в яму. Но Демида не просто так уронить на лопатки. За свою жизнь и спокойствие небезразличных ему людей он пойдет на многое. Не отдам, подтвердил слова Аркадия Демид. И он полностью был согласен с другом. Лишняя охрана никогда не помешает. Королев уехал уже после обеда, а Демид заперся у себя в кабинете, погружаясь в рабочие документы. Совсем скоро закончится ремонт отелей, нужно что-то думать с рабочим персоналом. Как эта часть работников была уже набрана и проверена лично службой безопасности Молотова, но б о л ь ш и н с т в о сотрудников еще нужно было набрать и проверить. д и м и д встал из-за стола и потянулся, разминая спину и застывшие мышцы. Подошел к окну, открыл его, впуская теплый уличный воздух, наполненный хвойной свежестью в кабинет. Все-таки он был доволен тем, что поменял город миллионник на деревенскую жизнь, если так т а к о в о ю можно было назвать. Тишина, природа, спокойствие, свежий воздух — что еще может быть лучше? До слуха Демида долетел женский легкий смех, и он, словно к нему потянулся, немного вынырив в открытое окно и пытаясь найти источник взглядом, и нашел. На заднем дворе возле зоны барбекю Ира играла с собаками. Одной она бросала палку, а та за ней бежала и приносила снова, а второй пёс б е с с т ы д н о развалился на спине и ждал, когда ему погладят пузо. Нет, эта женщина все-таки сведет меня с ума. Еще дня не отработал, а уже собак не портит, пробурчал Молотов и быстрым шагом направился на задний двор. Когда он вышел на улицу, то ничего там не поменялось. Ира все так же весело развлекалась с питомцами и не замечала того, что Молотов уже несколько минут наблюдает за ней стоя сбоку. Он и сам не заметил, как подошел бесшумно к ней и очнулся только тогда, когда услышал довольный лай пса, который уже подбежал к нему и облизал руку. д е м и т Назарович! Проговорила Ира, обернувшись, и с ее лица спала довольная улыбка, которая была буквально несколько мгновений назад. Ирина, эти собаки предназначены не для игр, а для того, чтобы охранять дом. С нотками раздражения в голосе произнес Молотов. А что я такого сделала? Ира явно не понимала, за что на этот раз он ее отчитывает. Ты играешь с ними? И что? Молотов закатил глаза и хотел уже продолжить недовольную тираду, как вдали раздался голос охранника, и псы бросились к нему. Оставляя Ину р и Демидова в одиночестве. Пожалуйста, не нужно делать из них ручных псов. Я не один год потратил на их воспитание, не говоря уже про н е р в ы и деньги, чтобы какая-то девица портила моих собак и делала из них не пойми кого. В голосе Демидова проскользнули рычащие нотки. Эта девчонка выбесила своей беззаботностью. Она была словно из другого мира. Постоянно ходила, улыбалась чему-то, беспрекословно подчинялась его приказам и буквально со всеми была мила. Вон даже собаки ее в первый же день приняли, а должны были наоборот не подпускать к себе чужих. Да что уж там? На нее даже королю в глаз положил. Молотов прекрасно заметил, как у того г л а з е н к и заблестели, стоило ее увидеть. И вот это все Демид а б е с и л о до скрежета зубов. Хорошо, прошу прощения. Ира покорно опустила взгляд, а Демид невольно ею залюбовался. Нет, у Андреева явно есть вкус. Только вот почему Молотов так на нее реагирует? Ему всегда нравились фигуристые блондинки. А вот Ира была не из их числа. А еще Молотов прекрасно понимал, что эта девчонка только сделала вид, что послушала его. Стоит ему отвернуться, как она все так же будет продолжать сюсюкаться с его собаками. Ваш рабочий день ведь уже подошел к концу? заметил он, не сводя своего взгляда с Иры. Да, я уже хотел уходить, но з а д е р ж а л а с ь с графом и герцогом. Подтвердила она. Вы сейчас за дочерью в садик пойдете? Да. Отлично, я тогда подвезу. Мне все равно в том же направлении нужно ехать. Не стоит это лишнее? Ира отрицательно качая головой сделала несколько шагов в сторону калитки, но д м и т тут же ее остановил. Не спорьте, Ирина, дайте мне пять минут. И не принимая никаких возражений, д м и т р развернулся и пошел в сторону гаража. А Ире оставалось только молча стоять на месте, хлопать ресницами, провожая взглядом удаляющегося мужчину. Она была не в восторге от такого поворота событий. Ире вообще как можно меньше хотелось бывать в компании Молотова, тем более она прекрасно понимала, что если кто-то увидит... Что д е м и т подвозит ее до садика, то не оберешься слухов, а они и вообще не нужны. Хватило того, что она уже услышала сегодня утром. И р а б д т а бочнувшись от глубокого сна встрепенулась, поправила на плече свою сумку и быстрым шагом пошла на выход с территории дома, постоянно о глядя, ы в а с ь чтобы ее не поймал Молотов. Умом она понимала, что скорее всего завтра он спросит с нее про наглый побег из-под его носа, но сейчас ей было все равно. Тем более ее ждала дочка.